Я бросилась к сыну. «Он не умер!» — вскричала я. «О, Маркус! Вы спасли его! Он не умер! Он проснется!» «Не льстите себя надеждой, сударыня!» — ответил Маркус, с душу твердостью. «Я ничего не знаю, ни в чем не уверен. Запасите с мужеством, что бы ни случилось. Помогите мне. Забудьте о себе». Незачем говорить, какие усилия мы употребляли, чтобы оживить Альберта. Благодарение Богу в пещере оказалась печурка. Нам удалось согреть ему руки и ноги. — Посмотрите, — сказала я Маркус, у него теплые руки. — Можно согреть и мрамор, — мрачно ответил Маркус. Но это еще не значит вдохнуть в него жизнь. Его сердце молчит, как камень. В этом ожидании, в страхе, в унынии потекли ужасные часы. Стоя на коленях и припав ухом к груди моего сына, Маркус тщетно пытался уловить хоть какой-нибудь признак жизни. Почти без чувств, в полном отчаянии, я не смела больше выговорить хоть одно слово, задать хоть один вопрос. Молча всматривалась я в страшное лицо Маркуса. Наступила минута, когда я уже не осмеливалась даже взглянуть на него. Мне казалось, что я читаю на нем грозный приговор. Сденко сидел в уголке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 Мой героический и нежный друг упал, как подкошенный, на землю около сденка. Глава тридцать пятая Взволнованная этим воспоминанием, графиня Ванда умолкла и лишь через несколько минут продолжила свой рассказ. Мы провели в пещере несколько дней, и за это время силы и здоровье вернулись к моему сыну с поразительной быстротой.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 И как-то в сумерках, бродя с опаской по окрестностям Шрекенштейна и делая вид, что прошу милостыню, я узнала от редких прохожих, что граф-христиан как будто бы впал в детство. Он не понял бы, что означает возвращение сына, а сам Альберт, увидев и поняв трагедию этой преждевременной духовной смерти, мог бы окончательно погибнуть. Так должно ли было вернуть его домой?» и доверить неразумным заботам старой тетки, невежественного Капелана и опустившегося дяди, по вине которых он так плохо жил и так печально умер? — Да, бежим с ним вместе, — сказал я, наконец, Маркусу. Он не должен видеть агонию отца и ужасающее зрелище католического идолопоклонства, каким здесь окружают смертные ложи. Мне больно при мысли, что, когда супруг мой будет расставаться с землей, я не смогу проститься с ним и получить от него прощение. Правда, он никогда меня не понимал, однако его бесхитростная чистая душа всегда вызывала во мне уважение, и, уйдя от него, я так же свято берегла его честное имя, как и во время нашей совместной жизни. Но раз уж это необходимо, раз наше появление, мое и сына, может оказаться для него либо безразличным, либо гибельным, не отдадим Ризенбургскому склепу того, кого мы отвоевали у смерти. Для Альберта, я все еще надеюсь на это, открывается широкая дорога. Последуем его душевному порыву, который привел нас сюда. Вырвем Альберта из темницы ложного долга, созданного положением и богатством. Этот долг был и будет преступлением в его глазах. А если в угоду родным, которых старость и смерть уже собираются у него отнять, он все-таки заставит себя выполнить его, то умрет и сам, умрет раньше их. Я хорошо знаю, сколько мне пришлось выстрадать в этом рабстве мысли, в этом смертельном и бесконечном поединке между духовной и обыденной жизнью, между принципами, инстинктами и вынужденными поступками. Мне ясно, он прошел теми же путями и впитывал тот же яд, так спасем его. А если когда-нибудь он захочет отказаться от нашего решения, разве не будет он волен сделать это? Если же дни его отца продлятся, и его собственное нравственное здоровье позволит, он всегда успеет вернуться и облегчить последние дни христиана своим присутствием и любовью. «Это будет трудно», — возразил Маркус. «Если Альберт передумает и захочет снова вернуться в общество, В свет и в семью перед ним возникнут огромные препятствия. Но вряд ли это случится. Быть может, его семья угаснет прежде, чем он обретет память. Что же касается восстановления имени, почести, высокого положения и богатства, я знаю, как он посмотрит на все это в тот день, когда вновь станет самим собой. Дай Бог, чтобы этот день настал. Самая важная, самая неотложная наша задача — поместить его в такие условия, где его выздоровление станет возможным. И вот однажды ночью, как только Альберт смог держаться на ногах, мы вышли из пещеры. Неподалеку от Шрекенштейна мы посадили его на лошадь и таким образом добрались до границы. Как вы знаете, граница находится очень близко оттуда, и мы нашли там более удобный и быстрый способ передвижения. Отношения, которые наш орден поддерживает с многочисленными членами масонского братства, дают нам во всей Германии возможность путешествовать инкогнито, не подвергаясь допросам полиции. Единственным опасным для нас местом была Чехия из-за недавних волнений в Праге и бдительного надзора австрийских властей. — А что стало с Сазденко? — спросила молодая графиня Рудольштадт. Дэнка едва не погубил нас, так как хотел воспрепятствовать нашему отъезду, или, во всяком случае, отъезду Альберта, не желая не расстаться с ним, не ни его сопровождать. Он был убежден, что Альберт не может жить вне зловещей мрачной пещеры Шрекенштейна. «Только здесь мой подобрат спокоен», — говорил он. «В других местах его мучают, мешают спать, заставляют отрекаться от наших отцов с горы Табор», и вести постыдную преступную жизнь, которая приводит его в отчаяние. Оставьте его здесь, у меня. Я выхожу его, как уже выхаживал много раз. Я не буду мешать его размышлениям. Когда ему захочется молчать, я буду ходить совершенно бесшумно. А морду Цинабра буду держать в руках целыми часами, чтобы пес не испугал его, вздумав лизать ему руку. Когда он захочет повеселиться... Я стану петь его любимые песни и придумаю для него новые, которые тоже понравятся ему, ведь он любил все мои песни, только он один и понимает их. Говорю вам, оставьте меня моего подобрада, я лучше вас знаю, что ему нужно. Когда же вы приедете снова, то услышите, как он играет на скрипке, увидите, как он сажает на могилу своей любимой матери красивые кипарисовые ветки. Я нарежу их в лесу, если он захочет. Я буду хорошо кормить его.